Дрогами. Конец озвученной книги Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Петр Миронов, звукорежиссер Тамара Куликова.